Она такая одна, и я люблю ее как ни крути Меня сводит с ума сама всему в вопреки Выпивает одна, не до сна, ей уже Красивая и умна, но с ревностью на душе И я влюблён в неё, правда, ну что же тут скрывать? Обычно всё нормально, ночью сближает кровать Сигарета с утра, она заварит кофе мне И всё бы ничего, но, сука, с ревностью на душе Я видел все ее припадки, а ты точно нет В карман за словом не полезет, может дать совет Ее ревность меня достала, как же быть, скажи Что могу сделать, чтоб наладить с ней мою жизнь Надоело, не могу я больше все терпеть Вроде люди взрослые уже наведут себя как дети Напоминай, знаешь, типа она что-то Я так больше не могу терпеть ее все эти годы Ты достала меня, закрывай свой рот, сука Я буду говорить А да ты меня слушай, молчи К себе домой имею право заходить без стука Ты поняла меня? Я не хотел, малыш, прости У нас так часто бывает, не обращай внимания Семья это одно, если есть понимание Я так спокоен, просто нервы иногда не выгребаю ты невольно заставляют делать так Я бы убил ее, честно, но никак не могу Она ревнует, говоря, что очень часто лгу К чему все эти ссоры? Она очень устала Слушает лишь обними меня, хотя треков навалом Карьера ни при чем, вины тоже не вижу Я говорю и люблю, она мне ненавижу Но если так, тогда, любимая, слушай меня Все твои упреки в мою сторону бывали Терпеть я больше не могу Если иначе никак Давай по сторонам разойдемся Несмотря на то, что я тебя люблю И хоть раз серьезно отнесись К моим словам Быть может я погорячился, ты прости меня прости Просто меня. пойми, твои упреки это тупая Думая об одном, принести счастье в дом Получаю все наоборот, отложив на потом Да ну и черт с ним уже не первый год вместе Если честно, порой так даже интересней Все мои песни о тебе Эти строки, как ни странно, они уже не будут жить такая одна, и я люблю тебя, как ни крути Меня сводишь с ума, само всему вопреки Выпиваешь до дна, не до сна тебе уже Красиво и на но с ревностью на душе Ты такая одна и я люблю тебя, прости Меня сводишь с ума, любимая, не грусти Выпиваешь до дна, не до сна тебе уже Красиво и на но с ревностью на душе